Глава пятьдесят Фагерберг одиноко сидел в своей гостиной, держа в руке стакан виски и размышлял над своей долгой жизнью. «Две вещи хотелось бы мне увидеть перед смертью», — произнес он, серьезно кивая портрету жены. «Как возьмут болотного убийцу, и как найдут того, кто застрелил Улафа Пальмы? Именно в таком порядке, если будет позволено». Фагерберг думал об Эрике Удине, который побывал у него на днях. С лихорадочным взглядом тот задавал Фагербергу весьма конкретные вопросы и усердно записывал ответы. Фагерберг теперь знал, что поимка преступника — дело времени. Потом он поставил стакан на стол и взял в руки книгу Отто Венделя «Мертвые должны заговорить». Он хотел еще раз прочитать о граммофонном убийстве. Из всех историй потрепанной старой книжки Это была самая любимая история Фагерберга. Но едва он взял книгу в руки, как его пронзила резкая боль за грудиной, Фагербергу показалось, будто неимоверная тяжесть упала ему на грудь или будто его обмотали невидимой липкой лентой, так что невозможно стало дышать. «Не время», — сказал себе Фагерберг, — «не сейчас». И потянулся за телефоном, чтобы вызвать помощь. Эрикудин находился всего в нескольких сотнях метров. Перед ним расстилалась блестящая черная гладь озера. Эрик глядел на воду, настоявшей вдоль берега деревья. Каждое легкое дуновение ветра вызывало шорох среди зарослей тростника. Внезапно Эрику показалось, что все вокруг затрепетало, и он ощутил порыв ветра. Через несколько мгновений это повторилось снова. «Дыхание из Тортуны», — подумал он почему я не замечала его раньше. Эрик пытался понять. Понять он, вероятно, мог бы, но принимать правду не хотел. Глядя на мобильник у себя в руках, Эрик думал о сообщении от той сотрудницы полиции, которая привезла ему кольца. Стоило ли звонить ей сейчас? Было слишком поздно. В груди у Эрика защемило от отчаяния, ноги несли его к дачному массиву. Ему оставалось сделать только одно. Дверь со скрипом отворилась, и Малин скользнула внутрь. Пахло дровами и еще чем-то затхлым. Этот запах Малин распознать не смогла. Она закрыла за собой дверь, включила фонарик и огляделась. Пространство было вытянутым и узким. На полу лежал толстый слой опилок. Вдоль стены, напротив Малин, по обеим сторонам маленького окошка, стояли штабеля дров. Перед дровами высилась покрытая старым истрепанным брезентом непонятная куча, из-под которой торчали толстый край прозрачной пластиковой пленки и несколько досок. Слева, чуть поодаль, Малин заметила зеленую нейлоновую сумку. Малин подошла к сумке и заглянула внутрь. Там лежали смятая простыня и маленькая красная записная книжка. Книжка показалась Малин странно знакомой, и когда к ней пришло прозрение... Малин в ужасе остолбенела. Она бросилась на колени и схватила книжку. Ощутив пальцами прохладу переплета, она дрожащей рукой раскрыла первую страницу. Почерк был аккуратный и до боли знакомый. «Ты была здесь, Ханна, подумала Малин, и желудок немедленно скрутила. Малин положила фонарик на старую чурку, чтобы поближе рассмотреть содержимое сумки. Луч света выхватил из сумрака кусок пластиковой пленки, которая торчала из-под брезента, и Малин застыла на месте. Что-то виднелось под слоем пленки. Малин нагнулась ниже, чтобы рассмотреть, что это. Сначала мозг отказывался воспринимать информацию, и все, что видела Малин, было бледной бесформенной массой. Но потом Малин поняла. Из-под пленки виднелись очертания человеческого лица. Рот был приоткрыт, черты искажены, кожа утратила цвет. Тем не менее, ошибки быть не могло. Наружу торчало прядь сидеющих рыжих волос, а под подбородком виднелся воротничок белой блузки. Ханна. Малин инстинктивно попятилась, хватая ртом воздух. Она врезалась во что-то мягкое и, еще не успев обернуться, ощутила запах пота. Человек в черном капюшоне стоял прямо у Малин за спиной. Его одежда была мокрая, и волосы мокрыми веревками свисали на лицо, которое угадывалось под темной тканью. В руках человек держал большой молоток. Тот матово поблескивал в свете фонарика. Малин отступила на несколько шагов, Споткнулась о тело, завернутое в пленку, и выставила вперед руку, пытаясь защититься. Человек стоял совершенно неподвижно, за исключением ритмично поднимавшейся и опускавшейся грудной клетки. Тело Малин сковал шок, сердце бешено забилось в груди, а во рту мгновенно пересохло, когда она осознала, во что ввязалась. «Дьявол, что ты здесь делаешь?» прорычал человек. «Я...» — он замахнулся молотком. «Нет!» — Малин с криком согнулась, но недостаточно быстро. Удар пришелся ей в висок, и пол стал стремительно приближаться к ее глазам. «Нет!» — пронеслось у нее в голове. не я, ни сейчас, не так!» И на сетчатке Малин возникла беззубая улыбка Отто.